Глава 5 После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Уббе, я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. Чем грозил ей этот проклятый князь, и чем именно хотел отметить ей, спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел, наконец, к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство, и что пока места она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтобы он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно. Он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтобы я приготовил ее к близкой разлуке. И так приготовил, чтобы не было сцен пасторали и шиллеровщины. Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтобы Алёша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом. А это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. И так мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену. Прежней откровенности её со мною и помину не было. Мало того, она как будто стала со мной недоверчиво. Утешение мои ее только мучили, мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу бывало у ней, гляжу на нее. Она ходит, скрестив руки по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытии, забыв даже, что и я тут подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня, она даже и взглядов моих избегала, то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице, и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать. А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же, говорить с ней, утешать ее, я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это все разрешится. Что же касается до да ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи. Я видел, что ей очень тяжело, и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова, и в моем же сердце будет искать себе облегчение. О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал. Рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она не расспрашивала про него, чему я был очень рад. Зато жадно выслушала все, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более, что ей самой в ее положении, Трудно было меня расспрашивать, легко ли в самом деле под видом равнодушия выпытывать о совершенствах своей соперницы. Я думал, что она еще не знает, что алёша по непременному распоряжению князя должен был сопровождать графиню и Катю в деревню. И затруднялся, как открытие это, чтобы по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее «утешать» что она уже пять дней как знает про это. Боже мой скичал я да кто же тебе сказал Алёша, как он уже сказал? Да, и я на все решилась, Ваня прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтобы я и не продолжал этого разговора. Алёша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку. Один раз только просидел у ней несколько часов с ряду, но это было без меня, Входил он обыкновенно грустно и смотрел на нее робко и нежно. Но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же все забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением. Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему, тосковал, плакал. Уходил к Кате и уж там утешался. В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд, это было с неделю после разговора моего с князем, он вбежал ко мне в отчаяние, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал, как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет. Я низкий. Я подлый человек, Ваня, начал он мне. Спаси меня от меня самого. Я не от того плачу, что я низок и подл, но от того, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье, Ваня. Друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них, Катю или Наташу? Этого я не могу решить, алёша отвечал я. Тебе лучше знать, чем мне. Нет, Ваня, не то. Ведь я не так глуп, чтобы задавать такие вопросы. Но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя, я не могу ответить. Когда ты смотришь со стороны, и, может, больше моего знаешь? Ну, хоть и не знаешь то скажи, как тебе кажется? Мне кажется, что Катю ты больше любишь. Тебе так кажется? Нет, нет, совсем нет. Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить. Я это и Кате сказал. И Катя совершенно со мною согласна. Ну что ж ты молчишь? Вот я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь. Прощай. Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной нелли молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарства. алёша никогда не заговаривал с нею при посещениях своих, почти не обращал на нее никакого внимания. Через два часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня. «Кончено дело!» — скричал он. «Все недоумения разрешены! От вас я прямо пошел к Наташе. Я был расстроен. Я не мог быть без неё Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги. Мне это нужно было. Мне хотелось этого без этого. Я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее. Что ж она... Она ничего не ответила, а только ласкала и утешала меня. «Меня, который ей это сказал!» Она умеет утешать, Иван Петрович. «О, я выплакал перед ней все горе, все ей высказал. Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я ее не любил и кого бы я не любил, я все-таки без нее, без Наташи обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да?» И потому мы решили немедленно с ней обвенчаться. А так, когда отъезда, нельзя этого сделать, потому что теперь великий пост, и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к первому июня, отец позволит, в этом нет и сомнений. Что же касается до Кати, то ну, что ж такое, я ведь не могу жить без Наташи. Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем. Где Катя? Бедная Наташа кого было ей утешать этого мальчика? Сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алёша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, Он опять впал в беспокойство, в слезы и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на полтора месяца. Он вполне был, однако же, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется что Алёша уж никогда теперь к ней не воротится, и что так тому и следует быть. День разлуки их наступил. Наташа была больна. Бледная, с воспалённым взглядом, с запёкшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои вопросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алёши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему. Судорожно обнимала его, целовала его, смеялась. алёша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимое усилие, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним. Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на все время его отъезда, И чтобы она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее 150 рублей на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за два дня до отъезда алёши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с алёшей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра. Причем писала и ко мне. Она просила и меня присутствовать при их свидании. Я непременно решился быть в 12 часов, назначенный Кате час, у Наташи, несмотря ни на какие задержки. А хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелле, в последнее время мне было много хлопот у их Ихменёвых. Эти хлопоты начались ещё неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить всё и немедленно спешить к ней по очень важному делу не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну. Она ходила по комнате, вся в лихорадке, от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеевича. По обыкновению я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась. А между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков, зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе, Так что уж бог знает, что без меня происходит. Она объявила мне, что Николай Сергеевич в последние три дня был в таком волнении, что и описать невозможно. — Просто на себя не похож, — говорила она. — В лихорадке, по ночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву, как полуумный, стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может. Спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить. Все по делам, — говорит, — ухожу. Адвоката видеть надо. Наконец, сегодня утром. Заперся у себя в кабинете. Мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать. Ну, какую, думаю, про себя тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела. Сидит, пишет, а сам так и заливается, плачет. Какую же, такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так их ихменевку нашу жалко? Стало быть, уж совсем пропала наша их ихменевка. Вот думаю я это. А он вдруг выскочил из-за стола, да как ударит пером по столу. Раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику, письменному. бумаг у него по нашей тяжбе, там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Столько раз бывало прошу, дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками. Нетерпеливо он такой стал здесь, в Петербурге. Крикун! Так вот, я к столику-то подошла и ищу, которая эта бумага, что он сейчас-то писал. Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка Иван Петрович, что я нашла? Посмотри-ка! И она подала мне лист почтовой бумаги, в половину исписанной, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. Бедный старик. С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе. К возлюбленной его Наташе он начинал горячо и нежно. Он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые, задушевные строки быстро после этих первых строк переродилась в другое. Старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и с матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием, и кончал требованием, чтобы она немедленно и покорно возвратилась домой. И тогда только, тогда... Может быть, после покорной и примерной новой жизни в недрах семейства «Мы решимся простить тебя», — писал он. Видно было, что в первоначальное великодушное чувство свое он после нескольких строк принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мною, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма. Я высказал ей все прямо, как мне казалось. Именно что старик не в силах более жить без Наташи, и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения, но что, однако же, все зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его. Не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя, И сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия. И он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть, и то он, наверное, слышал, потому что он следит и все знает про Наташу, что алёша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе чувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему верно приходила на мысль, что все-таки не она идет к нему первая, что, может быть, даже она и не думает об них, и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение. И вот почему не докончил письма. И, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые. И, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится. Старушка плакала меня, слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе, и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги, и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен. Уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении. Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелле. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Все готово. Все созрело в его сердце. Тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбие. не Недоставало только толчка. Последнего удобного случая. И этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием. Все лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать, зачем я давно ей этого не сказал. Нетерпеливо начала меня расспрашивать о Нелле и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренне любить нель жалела о том, что она больна, Распрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан. Принесла мне пять целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора. И когда я их не взял, едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье, и что, стало быть, можно еще ей быть полезную, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить». Сиротки. А я пошел к Наташе. Подымаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметил у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно, после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке. И каково было мое изумление, когда я узнал их Ихменева на лестнице и днём было очень темно он прислонился к стене чтобы дать мне пройти и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших мне казалось что он ужасно покраснел по крайней мере он ужасно смешался и даже потерялся а ваня да это ты проговорил он неровным голосом а я здесь к одному человеку к писарю всё по делу недавно переехал куда-то сюда «Да не здесь, кажется, живёт. Я ошибся. Прощай!» И он быстро пустился вниз по лестнице. Я решил до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна по отъезде Алёши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту, подавляющей последние тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та. В тот день я бы мог сходить к Ахменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня. Он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день, старик был грустен. Но встретил меня довольно развязно и все, говорил о делах. А... «Что, к кому это ты тогда ходил так высоко? Вот, помнишь, мы встретились, когда бишь это третьего дня, кажется?» — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону. «Приятель один живет», — отвечал я, — тоже отводя глаза в сторону. «Ага, а я писаря моего искал. Оставь его. На тот дом указали. Да ошибся. Ха-ха!» — Ну, так э, вот я тебе про дело-то говорил. Э, в Сенате решили... и так далее, и так далее. Он даже покраснел, когда начал говорить о деле. Я рассказал все в тот же день Анне Андреевне, чтобы обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известно это последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеевичу о сиротке, но что он промолчал, тогда, как прежде, сам все упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но на завтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве. Дело в том, что Ихменев виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя, и что князь хоть и оставляет Ихменевку за собой, но вследствие некоторых семейных обстоятельств решается вознаградить старика и выдать ему 10 тысяч. От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный, глаза его сверкали бешенством, Он вызвал меня неизвестно зачем из квартиры на лестницу и настоятельно стал требовать, чтобы я немедленно шел к князю и передал ему вызов на дуэль. Я был так поражен, что долго не мог ничего сообразить. Начал было его уговаривать, но старик пришел в такое бешенство, что с ним сделалось дурно. Я бросился к себе за стаканом воды, но, воротясь, уже не застал их Минева на лестнице. На другой день я отправился к нему, но его уже не было дома. Он исчез на целых три дня». На третий день мы узнали все. От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку. В записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтобы князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично. Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо. Прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон. Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал их Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменёва за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, что проигравший в тяжбе имел право измщения вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до публичного бесчестия, которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может. Что письмо его немедленно будет передано куда следует, и что предупрежденная полиция, наверное, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия. Ихменёв с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома, но старик успел узнать у лакея, что князь теперь видно у графа Энн. Долго не думая, он побежал к графу. Гравский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени старик ударил его палкой — Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые припроводили его в часть. Доложили графу, когда же случившийся тут князь объяснил свастолюбивому старичку, что этот самый ихменёв отец той самой Натальи Николаевны, а князь не раз прислуживал графу по этим делам, то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость. Сделано было распоряжение отпустить их Ихменева на все четыре стороны. Но выпустили его только на третий день. Причем, наверное, по распоряжению князя, объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать. Старик воротился домой как безумный, бросился на постели, целый час лежал без движения, наконец приподнялся и к ужасу Анны Андреевны объявил торжественно, что навеки проклинает свою дочь, и лишает ее своего родительского благословения. Анна Андреевна пришла в ужас. Но надо было помогать старику, и она сама, чуть не без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред. Я оставил их уже в третьем часу ночи, но наутро меня встал И в тот же день пришел ко мне, чтобы окончательно взять к себе Нелли. Но о сцене его с Нелли я уже рассказывал. Эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, он слег в постель. Все это происходило в страстную пятницу, когда было назначено свидание Кати и Наташи накануне отъезда Алёши и Кати из Петербурга. На этом свидании я был. Оно происходило рано утром, еще до прихода ко мне старика, и до первого побега Нелли.